и дружеской улыбкой что-то скрывалась, и теперь она знала, что — злость. Как ни странно, она его не боялась. Но когда чувство потрясения начало ослабевать, она удивилась тому ощущению, которое испытала. Это было разочарование. Черт бы его побрал. Рой значил для нее гораздо больше, чем она думала. Даже сейчас она не могла окончательно оттолкнуть его. Возможно, она была не такой решительной, какой пыталась казаться, поскольку к этой счастью отзывалась на образ мистера «хороший парень». Возможно, его гнев был оправдан, может быть, он искренне переживал из-за этих убийств. «А если это...» — Жан трякнула головой. «Что он там думает, это его дело, но ей с ним не по пути. Она слишком долго и напряженно работала, чтобы все это бросить». Когда Жан была ещё маленькой девочкой, она, глядя на себя в зеркало и видя своё прыщавое лицо, задумывалась: "Когда она вырастет, найдётся ли человек, который сочтёт её привлекательной и полюбит?" Она всю жизнь работала, чтобы стать кем-то заслуживающим внимания, стать похожей на тех, кого она видела по телевизору и на экране. И вот она выросла. Она уж выступала по телевидению, перерождала кино, и она всем должна была понравиться. Не кому-то одному, а всем она была обязана достигнуть успеха, и не ради самой себя. Был ее долг перед той прыщавой девочкой в зеркале, маленькой девочкой, которая жила большой мечтой. Посмотрев вслед рою, входившему в административное здание, Джан с удвоенной решимостью устремил вперед. Никакая злость на свете теперь ее не остановит. Ей было жаль погибших, кем они ни были, но помочь им она уж ничем не сможет. Они были мертвы, а она жива. И то, что кто-то назвал чертовым фильмом, было тем, ради чего она работала и чего так ждала. Что бы ни произошло, Джан не позволит им остановить картину. Глава тринадцатая Она-то Кэдзи одинаково свободно владела обеими руками. Она сидела в приёмной офиса Дрисколла. На столе перед ней лежали экземпляры "Верайти" и Глевуцкого репортёра. Она перелистывала их одновременно в поисках того, что могла бы заинтересовать её шефа и обводила нужные материалы красным фломастером. Жан прежде уже приходилось наблюдать этот ритуал. Но она не переставала удивляться тому, как мисс Кейди удает читать оба издания одновременно. Впрочем, надо помнить, что эта женщина немного странная. Всякий, кто берется за работу секретаря-продюсера, непременно должен быть странным. Нужно быть кем-то вроде насекомого, вероятно. Есть ведь такие насекомые, у которых глаза функционируют независимо друг от друга и могут смотреть сразу в двух направлениях. Уточнение. В трех направлениях. в направлениях, потому как мисс Кэнди, не отзывая глаз от страниц, произнесла, — Заходите, пожалуйста. Мистер Дрискл боится с минуты на минуту, он немного опаздывает. Джан кивнула и, пройдя мимо ее стола, вошла в кабинет. Немного опаздывает. И что в этом необычном? Если верить секретарям, продюсеры всегда немного опаздывают, как дешевые часы. Вообще-то удачное сравнение. всегда приходится следить за их руками, поскольку некоторые из них определённо не в состоянии делать это сами. Ну, разумеется, бывают и исключения из общего правила. Есть мужчины, чьи таланты и хороший вкус бесспорны и незаменимы. Без них киноиндустрия не выживет. Однако в наши дни продюсером можно назваться каждый. Всего-то и нужно, что раскинуть сети заявить о приобретении собственности для будущих съемок, снять помещение под офис, повесить на деле табличку и ждать, когда начнут приходить девочки, чтобы возлечь. Марти и Дрискл, кажется, были не такие. И, слава богу, он никогда не пытался заигрывать с ней, а планы у него бесспорно были впечатляющие. Войдя в кабинет, Джан огляделась и... и заметила на стенах литографии Домье непомерно большие диваны перед огромным стеклянным кофейным столиком массивный письменный стол из плодового дерева с электронной связью